Глава 69. Пробудить портал. За разговорами они подошли к горам, и скала встала перед ними отвесной стеной. Вароны рассредоточились вдоль неё ощупывая, принюхиваясь и разглядывая гладкий камень. Одинка устала опустилась на землю и прикрыла глаза. Солнце уже клонилось к западу, но жара давила невыносимо. Одежда была насквозь мокрая, и вода в бурдюке почти закончилась. Денка надеялась на то, что Дайм объявит привал до утра. от жары голода почти не чувствовалось, а вот спать хотелось неимоверно. Но, собравшись под скалой и коротко посовещавшись, вароны скинули сапоги и выпустили когти на руках и на ногах. Что раз подхватив на плечо моток толстой веревки полез первым. Его когти с хрустом впивались в гладкий камень, и он поднимался все выше. Вы собрались карабкаться наверх? Динка поднялась с земли, глядя на уверенно ползущего по отвесной скале Штороса. Подошла и потрогала гладкий камень. Она тоже пару раз выпускала когти, но сейчас была не уверена, что у нее получится так же ловко, как у Штороса. «Может, стоит попробовать обойти?» «Не переживай, портал уже совсем близко, и высоко лезть не придется». Утешил ее Дайм, тоже примиряясь когтями к камню. «Сейчас Шторос скинет тебе веревку» а Тирсвад пойдет за тобой и подстрахует. Дайм с Хойгардом начали подниматься вслед за Шторосом, а Динка с Тирсвадом остались стоять внизу. Динка задерживала дыхание каждый раз, когда когти кого-то из варонов соскальзывали по твердому камню, но они уверенно поднимались вверх. Горная преграда не была им помехой на пути домой. Вскоре сбросили веревку, и Динка, поправив на плече сумку со своими пожитками, тоже начала подниматься. Все лишние мысли вылетели из головы, и она сосредоточилась на усилиях ноющих рук, крепко вцепившихся в канат, и на поиске опоры ногами. На небольшом уступе сделали короткую передышку и снова принялись карабкаться вверх. Солнце опустилось за горизонт, и на открытых всем морским ветрам скалах становилось холодно. После изнуряющей жары холод ненадолго принёс облегчение, но чем выше они поднимались, тем холоднее становилось. Пальцы, держащиеся за канат, замёрзли и слушались с трудом. На скале оседала влага, превращающаяся в тонкий ледяной налёт, по которому скользили сапоги. Динка несколько раз уже пыталась поставить ногу для следующего рывка, но она снова и снова соскальзывала. Боль в сведённых судорогой пальцах нарастала, а кроны деревьев далеко внизу уже скрылись в сумерках. Динка не испытывала страха перед высотой, но тут внутри её всё сжалось. Если она сорвется, если не сможет добраться до очередного уступа. Под ногой вдруг образовалась опора. Это Тирсвот, ползущий внизу, вспарывая неподатливые камни когтями, подставил ей плечо. «Дайм, раз, — крикнул он вверх. Из-за скального уступа высунулись три физиономии. «Тяните веревку!» «Динка устала и не может больше лезть!» — крикнул он им. Дэм кивнул, и они снова скрылись за уступом. «Могу я!» — возмутилась Динка, но веревка в ее руках дрогнула и поползла вверх. Снизу ее поддерживал взбирающийся следом Тирсвот. Вскоре они оба, тяжело дыша, перевалились через край и растянулись на каменном уступе шириной не больше пяти шагов. Дальше снова вставала отвесная скала. «Это здесь», — проговорил Шторос, похлопав ничем не примечательную скалу перед ними. Последние несколько часов они взбирались точно по такой же каменной стене. Динка удивлённо вскинула голову, но Штора расходил вдоль стены, принюхиваясь, а Хойгард внимательно разглядывал стену, ощупывая её руками. Неужели они добрались? Правда, Динка ожидала увидеть что-нибудь особенное, например, светящуюся потусторонним светом дверь или закрытый туманным маревом провал, ну, на крайний случай, ущелье с синим огнём но никак не совершенно гладкую каменную скалу без единой трещинки или узора. Шторос попробовал стену когтями, но она не поддалась. Порода этой скалы была более прочная, нежели тех, по которым они лезли до этого. Значит, вверх им путь закрыт. Это без всяких сомнений здесь, в этом самом месте. Растерянно повторил Шторос, искоса поглядывая на Хоягарда «Я не глухой и не слепой». Огрызнулся Хоягард, но без прежней враждебности. Дайм с Тирсвадом бродили вдоль стены, в то время как Шторос водил носом, обнюхивая буквально каждый дюйм каменного среза. Наконец Хойгард что-то нащупал или что-то разглядел и положил на скалу обе ладони. «Динка, помоги мне», — попросил он и направил в ладони силу. Динка подошла к нему сзади, обвела руками его талию и положила голову ему на спину. Сила потекла между их телами ровным широким потоком, но сколько бы силы они ни вливали, камень оставался глух, ничего не происходило. Вокруг уже полностью стемнело, и огромные тропические звезды заливали скалу изгрудившихся под ней пятерых существ мертвенным светом. Хойгард убрал ладони с камня и закрыл лицо руками. Динка выпустила его из объятий и с тревогой посмотрела на него, а он развернулся и, прижавшись спиной к стене, бессильно сполз на землю. «Что там?» — подскочил к нему Тирсвот. Все остальные тоже сгрудились вокруг его скорченные фигуры. «Я не знаю. Я тоже чувствую этот запах, но портала не вижу. Словно его здесь и нет», — простонал Хойгард, сжимая голову ладонями. «Ты говорил, что узнаешь его, что сможешь его активировать!» Зарычал тирсвод, хватая его за рубаху на груди и поднимая с земли на уровень своих глаз. Шторос тоже зарычал. У Даймы в темноте светились глаза, отражая звёзды. Все были на взводе. Динка поёжилась. Мокрая от пота одежда облепила тело, и холодный ветер пронизывал до самых костей. «Не знаю я!» — нервно выкрикнул Хоегард, вырываясь из хватки тирсвода и отпихивая его от себя. «Нам надо найти ночлег и отдохнуть» говорил дайм тисвод иди налево я пойду направо через полчаса встречаемся на этом месте двое варонов напоследок рыкнув разошлись Хойгард опять обессиенно опустился на землю у стены што устроился рядом одинка забралась на колени к хоя и согретое теплом его тело задремала вскоре вернулись с разведки дайм и тирсвод дай нашел чуть в стороне пещеру где можно было укрыться от пронизывающего ветра Динка малодушно притворилась спящей. Всё тело ломило, и вставать, чтобы куда-то идти, совершенно не хотелось. Хойгард подхватил её на руки, словно она ничего не весила, и понёс вслед за Дэймом, указывающим дорогу. В пещере было сухо и безветренно, но также пронзительно холодно. По той жаре, что стояла внизу, им даже в голову не пришло прихватить с собой хотя бы одно одеяло и теперь варены все впятером сплелись клубком тел на холодном каменном полу, расположив Динку в самой тёплой середине. Несмотря на все тревоги и холод, эту ночь Динка спала как убитая. Сказывались бессонные предыдущие ночи и физически тяжёлое путешествие. Когда она проснулась, то обнаружила, что лежит на растеленной на холодном каменном полу мужской одежде, укрытая сверху четырьмя рубахами. В пещере стоял полумрак, На высоте чуть выше человеческого роста смыкались каменные своды, образуя низкий потолок. Пещера была не больше комнаты в каком-нибудь постоялом дворе, которую они обычно снимали на пятерых. Вот только из обстановки был лишь подземный ручеек, журчащий в углу, да огромный валун, частично перекрывающий узкий проход. В остальном пещера напоминала каменный мешок неправильной формы. У дальней стены сидел Хойгард спиной к ней и разглядывал стену. Остальных видно не было. Динка поднялась со своей лежанки, потирая затёкшую руку, в которой онемение сменилось колючими мурашками. «Подойди ко мне», — произнёс Хойгард, не оборачиваясь, едва она села. Динка встала, выбрала из горы одежды его штаны и рубашку и подошла к нему. «Смотри сюда. Видишь что-нибудь?» Хойгарт указал на глухую и неровную стену пещеры, слабо освещенную попадающими в проём солнечными лучами. Он смотрел на Динку с такой надеждой, что у нее защемило сердце. Она послушно сконцентрировалась и попыталась разглядеть хоть каплю силы в этом массиве дерева. И ничего, кроме камня, не увидела. Положа руку на сердце, она вообще видела силу только в телах своих мужчин. Лишь однажды ей удалось с помощью Хоягарда увидеть тонкие светящиеся полоски силы в обломках разрушенного портала. Вздохнув, Динка отрицательно покачала головой. «Вот и я тоже ничего не вижу», — сокрушенно посетовал Хойгард. «Мы же нашли местоположение портала там, снаружи», — осторожно заметила Динка. «Снаружи только отголоски. Сам портал здесь. Ну или за этой стеной. Мы поняли это, когда пришли сюда, чтобы переночевать. Но я не могу его увидеть». «Думаешь, придется рушить стену?» Динка искренне хотела помочь ему, но не знала, как. Она глухая на много футов вперед. Я простукивал ее и прощупывал силой. Я не вижу внутри полости. Хойгард нервно взъерошил волосы. И если портал прямо здесь, то мы рискуем его разрушить вместе со стеной. Он может быть прямо здесь? Динка озадаченно пощупала холодный камень. Да, эта стена пахнет силой. Хойгард прикрыл глаза и принюхался. Ноздри его раздулись. Динки это ярко напомнило одно из событий после их первого знакомства. Они могли запамятовать, но для Динки это было таким сильным потрясением, что картина встала перед глазами как живая. «Когда вы меня нашли, тот тоже чувствовали исходящий от меня запах силы, но не видели ее», проговорила она, вспоминая, как тщательно обнюхивал каждый дюйм ее тело Дайм. Хойгард оторвался от созерцания стены и удивлённо посмотрел на неё. «Ты хочешь сказать, что...» «Да, вы нашли способ раскрыть силу внутри меня. Возможно, есть какой-то способ раскрыть силу внутри портала и увидеть его». «Ну-ка, давай попробуем его пробудить», — оживился Хойгард. «Помогай мне». Он прижал ладони к камню и направил в него поток силы. Динка прижалась к нему, позволяя океану силы литься через их тела. Они замерли на продолжительное время, вливая и вливая силу в скалу. Но она поглощала ее, словно бездонная бочка. Даже камень не нагрелся. Разочарованно проговорила Динка, трогая стену рядом с ладонью Хоегарда пальцем. И признаков портала никаких не появилось. Хоегард зарычал и в бессильной ярости стукнул кулаком по скале. Ничего не произошло. В пещере резко потемнело. Эта массивная фигура даймы на миг загородила проход. Дайм волок по земле три невысоких скрюченных деревца. Видимо, это были все дрова, которые ему удалось раздобыть. «Доброе утро, Динка! Как успехи, Хойгард!» Приветствовал он их обоих, сбрасывая свою ношу на пол и выбирая из общей кучи свои штаны. Динка помахала ему рукой, а Хойгард угрюмо покачал головой. А поесть у нас ничего не осталось? — с надеждой спросила Динка, чувствуя накатывающий голод. — Сейчас придёт Тирсвад с охоты, и мы поедим. А пока помоги мне развести костёр. Не мешай Хоя Гарду, — попросил её Дайм. И Динка охотно подошла к нему, вынула из ножен свой кинжал и принялась помогать ему обрубать мелкие ветки со ствола кривого деревца. — Вы планируете здесь обосноваться надолго? — спросила она шёпотом. Дайм задумчиво посмотрел на нее, и его желтые глаза вспыхнули в полутьме пещеры. «Нам некуда больше идти. Мы достигли цели своего пути», — проговорил он. «И мы будем здесь столько времени, сколько потребуется, чтобы открыть портал». «А если мы не сможем открыть его?» никогда — «никогда», — прошептала Динка.